И каждый раз после того, как у партизанского костра кто-нибудь рассказывал эту историю, начинались споры. Одни говорили, что зря старик так разбушевался, не стоило лезть на рожон, он ведь о листовках забыл. Не было в его поведении разумного, твердого расчета. Зато красиво восхищались другие, посадил в калошу и немцев, и полицаев. Помню, Крепко попало от Попудренко Санину, отделенному командиру, а в прошлом работнику милиции. Я бы, заявил Санин внушительно, на месте руководства приказом вытравил такие разлагающие рассказы. Прекратить надо, товарищи, полное отсутствие сознательности и дисциплины в действии. Давай, давай, крикнул ему Попудренко, продолжай, обосновывай. Санин не понял, что в словах Николая Никитича был вызов. Напротив, решил верно, что тот его поддерживает. И с еще большей важностью произнес. Этот старик, просто, как это выразится, Попудренко не сдержался. «Ты мысли выкладывай, а не выражайся. Выражаться каждый из нас умеет. Ты что скажешь? Что старик неорганизованный, политически неграмотный, что надо было ему действовать тихомолку и и он бы тогда прожил до ста лет. А что ж ему делать, когда он лекции читать не умеет? Понимаешь ли ты, что плевок фашистскую морду при большом стечении народа тоже воспитательная работа? Санин поднялся, взмахнул рукой, но сдержал себя и медленно пошел от костра. «Нет!» — крикнул ему Попудренко. «Вернись! Ты со мной спорь! Имей мужество продолжать! Я с вами спорить на людях не имею права, Хмуро сказал Санин. Я человек политически грамотный и дисциплинированный. А я тебе разрешаю, я тебе приказываю спорить, воскликнул Попудренко. А не можешь спорить, так слушай и заруби себе на носу, что презрение к смерти, что гибель за правду на глазах у народа очень много стоит, и ум для этого тоже необходим. А что старик Мифодьевич был умен, что жизнь свою отдал прекрасно, это факт. Он, может, всю жизнь шуткой промышлял среди народа, а погиб героем. И то, что рассказываем мы о нем, это значит, что вписал он себя в историю. У костра было много народу. От других костров бежали сюда бойцы, чтобы послушать. Попудренко не умел говорить тихо и пресно. Он любил вызвать спор. И я видел, что дружинину не терпится. Яременко вот-вот вступит в разговор. Но в этот момент мы услышали крик дежурного. Воздух! Гул вражеских самолетов приближался к селу. Мы раскидали костры. Но кругом враги не спят Темным лесом ночью темной Бой идет, идет, идет отряд Партизаны, партизаны Русской славы гордые орлы дороги, ах ислах и во надежде и тревоге в деревнях отясных говорят, оркитаны, оркитаны, грустны, орлы, оркитаны, На мы дом и мы в полный голос про победу песню запоем. Артизаны, русской славы гордые орлы. Артизаны, артизаны, Ет огромный, трубом агитит он, торже орлы.